по которой до мыса Тамар, там, где огромная стена снежных гор достигает берег Восточного океана, всего двадцать тысяч стадий, и то не населенных. Лицо гостя отразило сдержанную улыбку. Моя страна Небес, как мы ее зовем иначе Срединная, лежит по вашей мере на двадцать тысяч стадий восточной реки Песков. Нас, жителей ее, больше, чем я видел.